Глава 35. Тишину в лаборатории нарушал лишь тихий гул работающих компьютеров и периодические удары пальцев четырех рук по клавиатурам. Оба эксперты были сосредоточены на исследовании улик. Главастик дополнительно отгородился от посторонних шумов большими наушниками, в которых звучала релакс-музыка. Скелет Васильевич, как охранник на посту, занял место в кресле у входа, На нем была черная форменная куртка и кепка. Прежняя обида была забыта, и оторванная костлявая рука вернулась на место. Вместо бейджика грудь скелета украшала предупреждение. «Не отвлекай по пустякам, только работа поможет нам». Дополнительным аргументом служила полицейская дубинка, лежавшая на коленях под восстановленной рукой. На мониторе перед глазами Миши Устинова крутились трехмерные изображения роз. Специальная программа сравнивала две фотографии, букет в руках студента Олега Белова, когда он только вышел из цветочного магазина, и букет в вазе на столе в комнате Айшет Закировой. Головастик наблюдал за процессом, отхлебывая чай из большой кружки с подогревом от USB-порта компьютера. Увидев результаты на мониторе, эксперт включил диктофон и бесстрастно произнес. «Роза красная, пять штук, составлены в букет». Спектрально-цветовой анализ, геометрические пропорции и количественный подсчет говорит о том, что цветы, купленные Олегом Беловым, и цветы в комнате Айшет Закеровой, идентичны. Устина столкнул наушники на плечи, потянулся за шоколадом и захрустел фольгой. Отломив кусочек шоколадной плитки, он обеспокоился, не помешают ли посторонние звуки масловой. Эксперт на собственном опыте убедился, что задача, прерванная во время выполнения – Занимает в два раза больше времени, чем та же задача, которая выполняется без перерыва. А Петелина просила как можно быстрее, что в переводе с языка на командирский означает «бросай в те дела и дай результат немедленно». Светлана Маслова закончила экспертизу через минуту. Она удостоверилась в положительном результате и ввела с клавиатуры заключительный текст, дублируя его чтением вслух. Потожаровые следы на майке, изъятой при обыске в комнате Айшет Закировой, принадлежат Олегу Белову. Светлана обратилась к Устинову. Снова алиби? Зря я говорила, что бог любит троицу. Третий подозреваемый и опять мимо цели. Алиби не алиби, но свидетельские показания подтверждены данными криминалистики, а это весомый аргумент. А кто свидетель? Тот же Белов, который написал поклеп на нашего Ваню Майорова. «Студента можно понять. Задержали, обвинили в убийстве. Вот он и мстит, как умеет. Мелко и подло. Ничего себе мелко. Майорова могут уволить и даже привлечь к уголовной ответственности. Да, неприятный случай. Опять же, показания Белова подтверждены уликами в виде синяков на его теле. И самое паршивое, что пресса подключилась к травле, а тут еще и этот противный грещук. А вдруг Майоров действительно сорвался? У него такие сильные руки». Его можно понять. В тот день погибла заложница, которую он должен был спасти. Вот Ваня и психанул. Слушай, Маслова, хоть ты воду не мути. Мы в одной команде или нет? Команда. Хорошо, что я не следователь. Почему это? Не надо принимать решения, от которых зависит судьба человека. А как же твои экспертные заключения? Они тоже влияют на судьбу подозреваемого. Я сделала и забыла. А Петеленой предстоит теперь думать, отпускать Закирову или нет. — Чтобы ты не забывала и помнила об ответственности, отнеси наше заключение Елене Павловне. — Да запросто. Мне как раз кое о чем надо с ней посоветоваться. — Все о прическе новой думаешь? — предположил главастик, заметивший недовольство коллеги и ее конским хвостом. — Хорошо быть мужиком, — кольнула его взглядом Маслова, оценив беззаботный вид и растрепанную шевелюру коллеги. — Ага, каждый день бриться и это. Устинов попытался вспомнить еще какую-нибудь обременительную мужскую обязанность, Но кроме «Родину мы защищаем», в голову ничего не приходило. «Ой, измучился, бедненький! Женщинам бы ваши проблемы!» Маслова встала, застегнула пуговица на халате и пригладила его по бокам. После возвращения на службу Светлана особенно болезненно ощущала лишние килограммы Натальи, А Елена Павловна Петелина всегда была стройной. Она наверняка знает какой-нибудь особенный секрет».